Глава 5. Единственный закон природы, в который я безоговорочно верю, это закон сохранения фигни. Не знаю, как в других случаях, но в моем он действует безотказно. Если долгое время в моей жизни не происходило ничего, это не значит, что главный распределитель фигни, сидящий в уютном кресле и посмеивающийся над всеми нами, про меня позабыл. Та фигня, которая со мной не произошла, никуда не исчезает. Она накапливается, а потом вываливается на голову в один присест. Фигни в моей жизни не происходило довольно долго, и это означало, что ее накопилось уже достаточное количество. Когда-нибудь сие количество наберет критическую массу и станет фатально несовместимым с жизнью. Но я надеялся, что это еще не тот случай, и на этот раз мне все-таки удастся выкрутиться. Космическая ремонтно-перевалочная станция Гамма-74К в обиходе просто станция, потому что произносить каждый раз полное название, язык сломаешь, а народным прозвищем она за все годы так и не обзавелась. Была пережитком того времени, когда человечество и Клинон жили в относительном мире и согласии и активно исследовали приграничные сектора. Когда стало окончательно ясно, что искать в неисследованного сектора космоса особо и нечего, острая необходимость в станции отпала. Консорциум бизнесменов решил, что сдавать ее в утиль будет экономически невыгодно, и постарался найти своей собственности другое применение. Главная привлекательность станции заключалась в том, что астероид, на базе которого она была построена, считался ничейной территорией, И здесь не действовали законы ни одной из населяющих галактику рас. А поскольку единственным, что волновало консорциум бизнесменов, всегда была прибыль, созданием собственного кодекса поведения никто особо озадачиваться не стал. Здесь легализовали запрещенные в большинстве систем азартные игры, проституцию, наркотики. На территории Альянса к наркотическим средствам относились и кофе с сигаретами. И результат не заставил себя долго ждать. На какое-то время станция превратилась в космическое подобие Лас-Вегаса, куда стекались деньги из близлежащих систем. Ведомые запахом денег, спустя всего несколько лет в сектор пришли пираты, а следом за ними подтянулись боевые соединения ВКС Альянса, у которого консорциум бизнесменов попросил помощи. В результате долгих маневров и нескольких быстротечных столкновений пиратов из сектора удалось выбить, но репутация станции оказалась подпорчена. Времена былого благополучия остались в прошлом, и поток денег превратился в хилый ручеек. В память о тех временах на астероиде осталось два казино, представительство нескольких крупных торговых корпораций и дипломатические миссии заинтересованных сторон. Но с каждым годом сюда приезжает все меньше и меньше людей. И есть подозрение, что станция перестала приносить своим владельцам прибыль. А это значит, что скоро тут что-то должно измениться. Желательно, чтобы эти перемены начались тогда, когда меня самого здесь уже не будет. Додумывая эту оптимистичную мысль, я сунул электронный ключ в электронный замок. Толкнул дверь от себя и уже был готов щелкнуть выключателем верхнего освещения как сработало мое чувство опасности. Я сделал резкий шаг в сторону, и иголка, летевшая мне в грудь, вонзилась в стену напротив моей двери. Со стороны это выглядело так, как будто я рассмотрел смертоносный снаряд в полете и сумел от него увернуться. — Охренеть! — сказал голос из темноты. — А повторить такое сможешь? Вот так и рождаются легенды об избранных. Интересно. А Нео действительно умел уворачиваться от пуль, или просто знал, куда они прилетят? И так ли уж принципиально разница? Прижимаясь спиной к стене и доставая свой собственный игольник из кобуры на ноге, я надеялся, что убийца не прихватил с собой оружие посерьезнее. Удара плазмы внутренние переборки станции не выдержит. Правда, стрелять из плазмомета на космической станции будет только идиот. Или самоубийца. Но кто знает... Логика ситуации требовала, чтобы я вызвал подмогу. Убийца сидит в помещении, единственный выход из которого перекрываю я, и до прихода подкрепления никуда деться не сможет. А если он не один? Где был бы я, если бы я был вторым стрелком? Прятался бы за углом. До него метров двадцать. Или за любой из ближайших дверей. Пожалуй, я бы выбрал второй вариант, чтобы использовать эффект неожиданности. Первому стрелку такая тактика успеха не принесла, но я бы не стал обвинять его в неудачном планировании или недостатке старания. Любой другой человек на моем месте, скорее всего, уже был бы мертв. Чувство опасности молчало.